Глава восьмая Ночью увели турку и еще семерых уголовников. Выводили их тихо, без переклички, стараясь не будить остальных. Комендант с караульным подходил к намеченным и расталкивал. Растолкав, отводил к двери и будил следующее. Когда будили турку, Евгений Павлович проснулся, взглянул на стеариновые щеки коменданта и понял. Ощутил небывалую еще дрожь и болезненную жалость, словно пришли отнять у него только что найденного после долгой разлуки брата. Турка спал крепко и от толчков только всхрапывал. Евгений пал шепотом, спросил коменданта, неужели расстреливать? Комендант нервно дернул щекой и метнул в сторону генерала обозленными глазами. «Нет» кофе со сливками пить, сердито отрезал он и буркнул Спите уж старичок. Ваше дело здесь маленькое. Очевидно, во всей фигуре Евгения Павловича проступило беспомощное томление, потому что комендант добавил есть чего жалеть. Душ 20 зарезал сукин сын. Таких и стрелять в первую голову, чтоб землю не заблевывали. Турка проснулся, один ус его по-прежнему торчал, как револьверное дуло, Другой рассыпался по щеке веером, он ничего не спрашивал. Быстро навернул портянки и надел лаковые с гармошкой сапоги. Лицо его чуть-чуть посерело, а глаза забегали мышами. «Налево, что ли?» — спросил он коменданта. Комендант неторопливо отозвался. «Там у пули спросишь». Турка закрутил ус, встал и засмеялся. «Она, братишка, только свиси бестолку». У ней ответ не добьешься. Покрутил еще усы и затуманился. Эх, усов жалко, десять лет растил, холил и повернулся к Евгению Павловичу. По всему облику генерала почувствовал его мучительную тоску и ободрительно потрепал по плечу. Не горюйте, папаша, все там будем. А вот примите от меня, извините на память, от чистого сердца. Так, в кармане завалялось. Нам ни к чему. Он вынул и сунул в руку Евгению Павловичу маленький, тускло блеснувший желтым тяжелый предмет и, наклонившись к генералу, внезапно поцеловал его в губы. От усов турки почему-то пахло ванилью. Простите, папаша, ежели словом обидел. Евгений Павлович не мог поглядеть в глаза на летчику и стоял, понурившись, сжимая в левой ладони подарок. Турку увели. Евгений Павлович разжал ладони, увидел в ней маленькое резное изображение Будды, монгольский бурханчик. Будда сидел, поджав тоненькие ножки, держа в руке змею и бессмысленно мудро улыбался. По весу и мягкому блеску металла генерал понял, что бурхан золотой. Евгений Павлович вздохнул, положил бурханчик в боковой карман тужурки И залез под одеяло. В тишине камеры ему по временам чудились отдаленные выстрелы, и он вздрагивал сквозь дрему. Рано утром приехала комиссия из ЧК. В комендантскую принесли списки арестованных и поодиночке начали вызывать. В девянадцатом часу в комнату комиссии попал Евгений Павлович. За комендантским столом сидели трое. Один сидеющий грузин. В его орбитах шало метались синее белками горячие южные глаза. Он поднял голову от бумаг, уставился на Евгений Палча. Фамилия? Спросил он коротко, словно рванул холст. Адамов. Чин старой армии. Генерал-майор, профессор военно-юридической академии. Прокурором в военном суде были? Был два года. Сидевший справа щупленький блондинчик, по лицу которого нельзя было никак определить его возраста, можно было с равным успехом дать ему и 19 лет, и сорок, сощурился и вмешался в допрос. — Ваша фамилия Адамов? — Так точно, — по-солдатски ответил Евгений Павлович. — Скажите, если мне не изменяет память. В 1905-м в Севастополе был военный прокурор Адамов. — Какое отношение к нему вы имеете? — Это я, — ответил генерал. Блондинчик перегнулся к грузину и что-то зашептал. Грузин повел синевой белков, сердито махнул рукой и сказал, — Почему сразу не заявили? — О чем удивился Евгений Павлович? — Что значит «о чем»? О том, что Адамов... Евгений Павлович улыбнулся. — Зачем бы я стал заявлять, что я Адамов, если моя фамилия есть в списках? Улыбнулся вдруг и грузин. — Я не про то говорю, товарищ. Я про то говорю. Зачем мне сказал, что тот Адамов, который судить не хотел? — Я не придавал этому никакого значения, — ответил генерал. — Не придавал! — опять сердито вскинулся грузин. — Не придавал! А когда бы придал? Когда бы в яме лежал, да? Иди, пожалуйста. Блондинчик весело расхохотался в спину уходящему Евгению Павловичу. Около двух комендант вошел в камеру и позвал. «Адамов, собирай вещи, на выписку!» Сердце у Евгения Павловича заклокотало, как насетка над выводком. Он процвел сизой бледностью и шатнулся. «Ну-ну», — сказал комендант, — «не падай! Говорил я тебе помирать рано, гуляй! Оказывается, ты нашему брату вроде свояка приходишься». Омолчал. Евгений Павлович торопливо связывал вещи. Слова коменданта звучали пусто и зыбко, как дальний свист ночной птицы. Он вскинул увязанный течок на плечо и оглядел камеру. Со всех сторон за него цеплялись мерцающие свечи внимательный глаз. Неловко и нелепо генерал сделал общий поклон и сказал «До свиданья, господа». Несколько голосов уголовников в разброд ответили «Счастливо! Бывайте здоровеньки!» Политические молчали, и только чей-то голос бросил шипяще. Выслужился хамский маршал. У Евгения Павловича дернулся мускулу на скуле. Он ничего не ответил и быстро пошел за комендантом. У выхода комендант сказал часовому. Пропусти. И протянул руку генералу. Ну, желаю всех этих... Славный ты старичок был Адамов. Просто даже жаль отпускать. Кого я теперь старостой сделаю? Мелкота, народ. Евгений Павлович козырнул коменданту и вышел на улицу. Свежий мокрый октябрьский ветер бросился ему на грудь, обнял, защекотал, одурманил. Генерал снял фуражку и подставил лоб влажным шлепкам, постоял, оглядывая пустую улицу, и мелкими спешащими шагами заскользил по тротуару.